Глава 21. Ни дня без сюрприза. Пять дней спустя. Поставьте индивидуальный набор и вон там. Командую я. Геля, Сандра и Люсиль тихо бурчат друг на друга, подхватывают небольшие коробочки с инструментами и принимаются сновать между рабочих столов. Наша, пока безымянная лавка мастерская, сегодня должна пережить открытие. Останавливаюсь на мгновение и окидывая взглядом пространство, мы хорошо потрудились. Фаустина и его ребята превратили рухлить в конфетку. Стены, потолки, палы и лестница — теперь ничто в заведении Леди Смол не напоминает о прежних тяжелых временах. Светлое, залитое солнцем помещение, нежный текстиль на высоких окнах, милейшие горшочки с цветами. Я душу вложила в это место. А какая крыша у нас вышла? Просто заглядение! Каждую черепичку я залила разноцветной смолой, отчего лавка стала видна не только снизу, но и с высоты драконьего полета. Мысли о чешуйчатых покорителях небес больно укалывают в сердце. Хантер не вернулся в срок. Не два дня назад, не сейчас. Ты уверена, что стоит открывать славку? Рядом останавливается розмари, в руках которой привычно умещается аквариум Триплакуса. Мне кажется, ты не в том состоянии, чтобы работать. Рыбина в этот момент тоскливо булькает и, подложив лапку плавник под мурточку, с тоской наблюдает за перемещением старушек. Розмари запретила ему курить, а Триплакус заявил, что он потерял смысл жизни, и вообще его никто не любит. В общем, перепалки этих двоих здорово скрашивают нашу жизнь. Напротив! Возражаю я, откидываю косу за спину. Работа помогает мне отвлечься и не паниковать. К тому же скоро будет ритуал укрепления защитного полога, и мне нужно набрать квоту радости для Лейта. Киваю на лампадку, закрепленную над входом. Она начнет пополняться, как только наши посетители почувствуют радость. Все время забываю, что вы живете в постоянной опасности, вздыхает Розмари и провожает взглядом несущуюся мимо Эльзу. Сестрица, играя с Руфи, лавирует между витринами и столами для мастер-классов. Лавку заполняют смех и шуточки, которые отпускают работники Фаустина. Парни остались, чтобы на открытие посмотреть, и в случае чего помочь. Учитывая наш послужной список, этот случай очень даже может возникнуть. «Эльза, осторожнее! прошу сестру, когда та на особо рисковом повороте задевает стационарную горелку. Проказница в ответ только мордочку корчит и, рассмеявшись, бросается догонять скачущего Руфи. «Идите на кухню, я вам там отдельные сладости подготовила!» Вздохнув, прошу неугомонную парочку. О, так бы сразу и сказала. Эльза притормаживает возле меня и, встав на носочки, от души, целует меня в щеку. Обожаю тебя. Угу, конечно. Бурчу, я в ответ на все же улыбаюсь, пока сладости тебе разрешаю. Эльза, уже успевшая отбежать к входу на кухню, останавливается в арочном проходе и с наигранным пафосом заверяет меня. Всегда! Переглянувшись, с мы одновременно заходимся в смехе. Не знаю, что бы я делала без сестры. Она, как мой путеводный огонек, заряжает оптимизмом и держит мой позитив на плаву. «Поможешь разложить выставочные экземпляры украшений?» Спрашиваю Розмари дождавшись кивка блондинки, направляюсь к главной витрине. Не успеваю вытащить несколько коробок с теми немногочисленными комплектами, которые я успела отлить, как в лавку кто-то с грохотом заваливается. Резко поднимаю голову над витриной и с удивлением смотрю на Агнесу и трех девушек, хозяек-негативщиц. «Привет!» Наша хозяйка удивления расплывается в улыбке. «Мы тут услышали, что ты сегодня лавку открываешь. Пришли предложить помощь». Э, « Зачем? Не очень-то вежливо интересуюсь я и кашусь на незнакомых для меня хозяек. Те с любопытством озираются и одобрительно кивают, отмечая изменения в лавке. Меня на мгновение даже гордость берет за проделанную работу, но это все равно не отменяет моего настороженного отношения к незнакомкам. За прошедшие дни я так и не нашла времени, чтобы познакомиться с коллегами по эмоциональному мастерству, поэтому сейчас не знаю, чего от них ожидать. За тем, что сегодня здесь будет, если не весь Альяс, то большая его часть точно и тебе совершенно точно понадобится дополнительная пара рук», улыбаясь, поясняет Агнеса. «Вот тебе аж целых четыре!» Она взмахом ладони указывает на девушек и те кивают. Агнеса же от души потягивается, хрустит сложенными в замок пальцами и с деловитым видом оглядывается. «Так с чего нам начать?» Я не сразу нахожусь с ответом, просто потому что не понимаю, можно ли доверять этим незваным помощницам. «Чего встали?» Рядом возникает Гелия, окидывая девушек суровым взглядом. «Тряпки в зубы и полируйте витрины. Потом надо будет украсить вход э, инсталляцией из смоляных капель». Геля, скрикиваю я и виновато смотрю на хозяек. «Можно же как-то вежливее?» «Вежливость не способствует скорости, а у нас открытие уже через час. А твой маленький генератор неприятностей вместе со своим пушистым напарником уже успели наворотить дел!» — парирует леди Смол. Как доказательство ее слов из кухни доносится грохот и звон разбившегося стекла. Одновременно с этим до нас долетает возглас Эльзы. Все в порядке, я просто полку с вареньем уронила. Сейчас все уберу!» «Боги всех миров!» Закатываю глаза, затем посылаю хозяйкам извиняющую улыбку. «Не переживай!» Одна из девушек, высокая, изящная брюнетка, в тёмно-синем платье успокаивающе приподнимает ладонь. «Мы уже привыкли к манере общения Леди Смол, и она права, надо действовать быстро. Я, кстати, Лала, хозяйка печали». «Клариса, но ну можно просто Ариса!» Тут же представляется среднего роста пухляшка в зеленом брючном костюме. Лацка на её пиджака, украшенной вышивкой растений и змей. «Хозяйка отвращения к твоим услугам». «Приятно», — эхом откликаюсь я и выжидающе смотрю на последнюю из гостей. Рыжеволосая, явно крашенная, в наряде из вызывающей коротких шорт, сапог и рубашки с валанами на рукавах, она держит в руках несколько блокнотов и с энтузиазмом рассматривает обстановку. «О, меня зовут Яра, и я хозяйка гнева», — представляется она, поняв, что все ждут только ее. Я лишь доброжелательно киваю и тут же вжимаю голову в плечи от резкого хлопка, снова донесшегося из кухни. «Иди уже, пока еще можно что-то спасти!» — вздыхает Геля, подталкивая меня в сторону эпицентра бедствий. «Мы-то без тебя справимся!» «Будь ласковей! Прошу я, знаю, что старушка меня все равно не послушается!» «Я постараюсь!» — бубнитая захлопнув за мной дверь, оставляет наедине с хаосом. А беспорядок действительно просто королевский. Не знаю, что хотела сделать Эльза, Но если ее целью было устроить настоящий приполох, она своего добилась. Оделанные светлым деревом стены в зоне готовки сейчас украшены психоделическими разводами. зеленые, фиолетовые, желтые и красные в крапинку кляксы перетекают друг в друга и, кажется, даже весело подмигивают мне. «Ельза?» В шоке интересуюсь я, продолжая изучать последствия ее деятельности. К счастью, закуски для гостей, которые мы с утра приготовили с Люси и не пострадали. И лишь потому, что мы убрали их на другую сторону кухни — А вот напитки, кувшины, с которыми стояли непосредственно на столешнице под полкой с вареньем, теперь только на выброс годятся, боги всех миров. Надеюсь, в кладовой ещё достаточно лайминов для новой партии лимонадов. Ой! Эльза с максимально виноватой мордашкой разводит руками. На ее плече, шкадливо спрятав мордочку под лапку, сидит Руфи, периодически бросает на меня извиняющиеся взгляды. Он хотел орехи, прыгнул на полку, а она почему-то не выдержала и рухнула. — поясняет сестра, взмахивая ладонью, в которой зажат незнакомый для меня артефакт. Что это? Нахмурившись, я подхожу к ней и ловлю за руку. При ближайшем рассмотрении узнаю испорченный грязилов устройство, которым работники Фаустина собирали весь строительный мусор. Сейчас оно выглядит как взорвавшаяся колба. Впрочем, почему как? Судя по тому, что Эльза вся перемазана вареньем, грязилов и взорвался. Я хотела сама все убрать. Эльза виновата опускает голову. Этот артефакт рассчитан только на сухой мусор. Жидкости он не переваривает, стараюсь как можно спокойнее объяснить я. Уверена, если я носит с собой лампадку, она сейчас заполняется моим гневом. Я зла, очень зла, но не умею никакого права выплескивать негатив на сестру. Она, в конце концов, ребенок еще искренне пыталась исправить свой же косяк. Эльза Зайка, давай договоримся так. Присаживаясь перед ней на корточки и заглядывая в родные глаза. Ты не берешь незнакомые для тебя артефакты без спроса и без предварительного инструктажа. Хорошо? «Я не ругаюсь, мне даже приятно, что ты постаралась сама все убрать. Но на будущее, если ты чем-то не пользовалась, но хочешь, попроси меня или наших друзей сначала все тебе показать. Договорились?» «Ага», — отвечает Эльза и внезапно обнимает меня. Я застываю, наслаждаясь краткой минутой близости с сестрой. Она не очень тактильна, а потому такие моменты особенно ценны. Плевать даже на то, что я теперь тоже вся в варенье. «А сейчас беги приодеваться», — прошу я целую сестру в щеку. «И лучше бы мне посидеть наверху, да?» Дополняет Эльза, бесхитростно глядя на меня. Я не отвечаю, хотя мысль сестры очень правильная, но обижать ее тоже не хочется. Не переживай, тут же произносит Эльза, четко считав мои мысли. Я лучше энциклопедию почитаю. Лето выделил мне книги из своей библиотеки, и там столько всего! Сестра округляет глаза, дабы показать масштаб открывшихся для нее знаний. Хорошо, смеюсь я, и кивком указывая на дверь. Иди, мой жадный, до да информации, фуршунь. Эх! Удает Эльза, и молнией, оказывается, возле двери. Проходя на чуть не шибает Розмари. Я поднимаю корточек и смотрю на блондинку с улыбкой, которая сползает с лица едва я замечаю тревогу на лице подруги. Что случилось? С волнением спрашиваю я. Негативщицы что-то учудили? Агнесса подожгла лавку. Старушки подрались из-за брошек. Нет-нет, Розмари качает головой. Там лето пришел. Похоже, есть новости о хандре. А сердце делает взволнованный кульбит. Быстро нахожу, не пострадавший от взрыва полотенце и наскоро вытираю руки и особо жирные пятна на рубашке. Я, конечно, переоденусь, но уже потом. Сначала нужно вытрясти из хранителя все, что он знает. Мое появление в зале сопровождается несколькими удивленными взглядами. Яро толкает рису под локоть и кивком указывает на меня. Хозяйка отвращения с изумлением разглядывает пятна на моей одежде, но никак не комментирует. Лала же тихо переговаривающаяся с Агнесой, лишь мельком осматривает меня и возвращается к методичной раскладке украшений в витрине. Сразу видно хозяйку печали. Ее ничего особо не волнует. Рядом хоть огненную шутихи запускай. Она не заметит. «Ари, деточка!» — ко мне подлетает Люсиль. «Что случилось? Тебе нужна помощь?» «К работе верни, вабра старая!» — горгает на неё Геля. «Это будет лучшая помощь. Если у Ари не оторваны руки и ноги, значит, проблемы выеденного яйца не стоит». Хоть леди Смол откровенно грубит, я все равно посылаю ей благодарный взгляд. Мне сейчас не до воркования, бывшей хозяйки удивления. Тем более она это делает только для того, чтобы засыпать меня десятком вопросов, ответы на которые потом виртуозно превратит в сплетни. «Где лето? спрашиваю Розмари, когда Люсиль отчаливает к подружкам. «Ты же сказал, он пришёл». Дракона и впрямь нет в лавке, и это напрягает. «Он не стал заходить?» — блондинка пожимает плечами. «Думаю, он не хочет пересекаться с Гели». «Ну, в принципе, ожидаемо». Я киваю, иду к выходу. «Ладно, поговорим на улице. Так даже лучше. Лишние уши сразу будут заметны». Розмари не отвечает, лишь безмолвной тень тенью следует за мной. Волнение усиливается с каждым сделанным шагом. Если бы Хантер вернулся, он уже был бы здесь а значит, новости у Лейта неутешительны. Дракон обнаруживается на крыльце, свеже отремонтированно, но радует глаз витражными вставками, которые заполняют пространство между деревянными столбами. Радужные зайчики скачут по задумчивому лицу Лейта, который стоит, упершись поясницы в перила. Наше появление заставляет дракона поднять голову, и я сразу понимаю, что была права. Кантер не вернулся. Беспокойство и решимость читаются в глазах Лейта, а значит, у нас остался один выход — самим отправиться за Марьевым драконом. «Когда выдвигаемся?» — сразу спрашиваю я. Лейта в ответ удивленно переглядывается с Розмари. «У вас это семейное?» — со смешком произносит дракон, отталкиваясь от перила и вставая перед нами. Он складывает руки на груди и с кривой ухмылкой смотрит на меня. А я, пробежавшись взглядом по достаточно скромному для этого пижону наряду, черным брюкам и тунике с надетым поверх дублетом, вопросительно приподнимаю бровь. «Идти в атаку без лишних разговоров», — поясняет Лейта. «Если все понятно, а чего языком молоть?» — я пожимаю плечами. «Так что, отправляемся сегодня? Мне только с открытием лавки надо все уладить». «Мы отправляемся сейчас», — прерывает меня дракон. «И под «мы» я подразумеваю себя и Розмари. Ты остаёшься в Алясе. «Что?» — неверяще переспрашиваю я. «Почему?» «Потому что, если нам все таки удастся проникнуть на ту сторону, мне понадобится все мои силы, чтобы протащить твоих родителей по Маре. Если я еще и тебя прикрывать буду, сдохну, не достигнув и ближайшей провинции». «Но я ведь могу тебя подпитывать», — возражаю я. «Ты лишь один спектр нужной мне магии», — парирует Лейта. «Не спорю, как радость, ты впечатляюще сильна, но для защитного полога необходимы все шесть эмоций. Ваших родителей я буду прикрывать, тратя мой резерв». «Прости, но при всей моей вере в твои безграничные ресурсы...» Не удержавшись, я подпускаю сарказма в голос. «Но ты уверен, что потянешь настолько длительное путешествие? Вам сначала надо будет добраться до завесы, пробить её, затем ещё и обратную дорогу осилить». «С первым проблем не возникнет», — вставляет Розмари. Мы с Руфи перекинем нас прямиком к завесе. Если получится, даже сквозь нее пройдем. Руфи сейчас напитан магией вашего мира. Я же несу частицу нашего межмирья. Должно сработать. Хорошо. Выдыхаю сквозь зубы. Злюсь, потому что чую, все мои аргументы будут отвергнуты. Но что с возвращением? Вопрос остается. А вот тут мы подходим к сути моего здесь появления. У меня к тебе задание, Ари. Произносит дракон настолько проникновенным голосом, что у меня волоски на затылке дымом встают. Уж слишком четкое ощущение опасности, словно то, что собирается поручить мне дракон, несет угрозу не только мне, но и всему моему окружению. «Да не бледнеет и так!» С продолжает Лейта и достает из внутреннего кармана дуплета запечатанный конверт. «Просто надо будет передать послание Вашмелону». Он протягивает мне письмо, а я с недоверием кашусь на магическую печать на нем. «Да не кусается оно!» — улыбается дракон. «Держи слушай!» «Погоди!» — перебиваю его, и послание брать не спешу. Мало ли, в какую авантюру меня этот товарищ путывает. Почему не отправишь мгновенной почтой? Уверен, дракон твоего уровня может позволить себе такой роскошь. Мочь-то я могу. Лето задумчиво потеряет подбородок. Только вот брат у меня не пользуется мгновенной почтой, и не доверяет ей. Предпочитает получать послания через доверенные лица. Хх, чудак какой, — пыркую я. О да, его величество весьма эксцентричен. Дракон хитро подмигивает, а у меня пальцы ног и рук холодеют. В смысле его величество? «Это я что, императора назвала чудаком?» «Так я, наверное, пойду за Руфи?» Видя шок на моем лице, произносит Розмари. «А вы пока то договорите». Изумление во мне так сильно, что я даже не замечаю, как бладин корректируется. «Это и в порядке?» Лето ещё и ранее нагло улыбающийся, обеспокоенно щелкает пальцами у моего лица. «Я?» — переспрашиваю хрипло. «Я-то? Я нормально. А вот ты? Я тебе всю свою жизнь наизнанку вывернула, а ты такую тайну скрыл» прижимала донь рту, Я только что наорала на брата императора. Да не переживай ты так, успокаивающе произносит Лейта, возвращаясь на место у перил. Я хоть и кузен нашего сиятельного Тая лиса но кузен изгнанный, так что почтение и колено преклонение не требую. Что по поводу тайны, так извини, она государственная. А сейчас же, почему ты мне ее раскрыл? недовольно борчу я. Так дело-то напрямую касается имперской безопасности, поэтому я и прошу тебя передать это письмо брату. Я описал все, что здесь происходит. Рассказала и о твоей ситуации. Печать сможет скрыть только сам, Таэлис, так что за сохранность можешь не переживать. Лето замолкает, выжидающе глядя на меня. В установившейся тишине я отчетливо слышу шум листвы, эхо разговоров на площади. Ласковый ветерок касается лица и возникает полная иллюзия самого обычного дня. Но я понимаю, что с этой минуты все становится в разы сложнее. Слишком уж высоки теперь риски. Так, погоди! Я со вздохом прикладываю руку к колбу и с усилием зажмуриваюсь. Виски ломит от зарождающейся главной боли. «С чего ты решил, что брат тебе поверит? Ты же изгнанный?» «Изгнанный его матерью и нечистым на руку окружением», — Лейта кривится. «Так, долгая история. Ари, как-нибудь расскажу за бокалом лимонада. Но если коротко говорить, то мы с Тейлисом договорились. Он юно, потому не имея достаточного авторитета, чтобы править Хартнесом. Сейчас за него многое решает мать ее приближенной, в том числе твой муженек, пробивший себе дорогу благодаря твоим родителям». Но если тетушка думает, что я смирился, она ошибается. И сын у нее не настолько доверчив. Элис все прекрасно понимает и просто затихарился, играет в послушного сыночка, а сам наращивает связи. Не в столице, в провинциях. Этим здесь я как раз и занимаюсь. Я ответил на твой вопрос? — На части. Отжимаю губы и отвожу взгляд в сторону. Мне совсем не хочется участвовать в дворцовых игрищах. — Как я могу передать послание? Меня пустят? — Нет. Лейта улыбается, вызывая у меня недоумение. «Ты не поедешь в Шмилону. Сегодня в половине седьмого на вокзал прибудет экспресс. Его хозяйка Ребекка Террас, мое доверенное лицо. Вместе с мужем они давно обеспечивают тайную связь между сторонниками Те Вот ей ты и должна будешь отдать письмо. Экспресс в это время прибывает один, не перепутаешь». «Не перепутаю», — киваю я. «Ведь мы с этой Ребеккой знакомы». «Вот как!» — Лейта в удивлении сгибает брови. «Мы ехали на ее поезде сюда. Довелось пообщаться». «Вот и прекрасно!» С довольством произносит дракон как раз в тот момент, когда дверь в лавку хлопает, выпуская Розмари. Лейта тут же замолкает и ждет, пока девушка подойдет к нам. «Вы готовы?» — спрашивает тонкий, в ком указывая на фуршуня сидящего у Розмари на плече. Ах, еле его Эльзе отобрала!» — вздыхает блондинка. «Видимо, действительно придется либо разыскивать фуршунёнка, либо искать Руфи-подружку, чтобы они нарожали нам фуршунят». Руфи при этом настороженно икает и смотрит на нас круглыми не то от страха, не то от изумления глазами. «Не волнуйся, дружище!» — смеётся Лейта, отеребя фуршуня за ушко. «Размножение — весьма приятный процесс!» «Лорд Арталь!» — негодование в голосе внезапно появившийся гель заставляет нас троих подпрыгнуть. «Что за похабщина в моей лавке?» «А давно не ваши. Лейта совершенно по-мальчишески показывает гель язык. «И, кстати, вот вам еще одно задание. Придумайте название. Лавка Леди Смол уже не актуальна, да и навевает у местных дурные воспоминания». «Ах ты ж паршивец языкастый!» Возмущается Геля, наступая на дракона. «Всё!» — Лейта прихватывает блондинку за локоть и тянет к себе. «Поболтали бы подольше, но нам пора. Не прощаемся, верно, Розмари?» Та в ответ лишь кивает, и тут же меня ослепляет вспышка зеленого света, яркого настолько, что у меня звезды перед глазами сияют. «Погадец, вечно он так!» — бурчит рядом Геля. «Куда они хоть?» «За Хантером», — их отвечаю я. «И за родителями». Сжимая в руке письмо и сквозь решетчатую крышу крыльца смотрю в небо. Голубое, пронзительно чистое. Оно словно обещает мне безоблачное будущее. Хоть бы так и было.